Глава 25. Ника. Извожу себя постоянными мыслями, почему Лёша не звонит и не просит о разговоре. А потом сама себя одёргиваю, потому что сама же ему и сказала, что не о чем разговаривать. Но я думала, что... А что я думала? Что стоит ему вспомнить, и мы перечеркнём четыре года, которые он с нами не жил. Но так не выходит. Именно поэтому я сейчас нарезаю круги по кабинету и пытаюсь успокоиться, перестать дрожать, сжимая пальцы. «Три дня уже прошло с нашей встречи, и Лёша никак не объявился. А я за эти дни, наоборот, поняла, что хочу услышать его версию произошедшего. Я же знала только версию его жены. И вот сейчас я порываюсь ему сама набрать, но, пролистав историю, понимаю, что номера его у меня не осталось. Это осознание погружает в холод. И всё стынет, пока я сумбурно перечитываю имена и всматриваюсь в цифры. Но нет. Лёшиного номера среди списка нет». Прикусываю губы стараясь стараюсь не застонать от досады. Мысленно ругаю его за то, что не подаёт признаков жизни. Он же знает, где я работаю. Ну что, неужели так сложно взять и просто приехать, чтобы поговорить, чтобы я увидела его? Сложно? Сжимаю в руке телефон, глядя на стену, выложенную светлым кафелем. Перебарываю желание швырнуть в неё мобильник. От этого не станет легче. Не будет лучше и не станет яснее. «Привет!» — раздаётся знакомая за спиной. Подскакиваю и резко разворачиваюсь, сталкиваясь со взглядом Лёши. На его губах улыбка, он стоит, привалившись к косяку и, прищурившись, смотрит на меня из-под ресниц. А мне от этого взгляда становится жарко, меня захлёстывает волна знакомого волнения и хочется, наплевав на всё, сорваться с места и повеснуть на шее у самого любимого мужчины, которого за четыре года не смог никто вытеснить, которого я ждала даже несмотря на то, что он бросил меня. «Привет, Лёша». Кладу телефон на стол, чтобы хоть как-то отвлечься от его внимательного взгляда, под которым я теряю связь с реальностью. «Поговорим?» — устало трёт переносицу. И его вид слегка меня обескураживает. «У тебя всё в порядке?» Делаю шаг к нему, но вовремя себя одёргиваю, и я замираю на полпути. Лёша замечает мои порывы и слегка ухмыляется. «Не спал почти. И у меня нет ни капли сомнений в его словах. Под глазами синие тени», «Щетина слегка длиннее, чем обычно». «Случилось что?» Лёша смеётся, но этот смех далеко не от веселья. «Скорее, какой-то беспомощный, с нотками горечи. Слишком много за последние несколько дней. Угостишь чаем?» «А...» начинай метаться по кабинету сейчас. Когда пробегаю мимо Лёши, он ловко перехватывает меня за руку, и мне приходится притормозить возле него. «Ник, не нужно так волноваться. Это всего лишь я, и всего лишь попросил чай». «Как легко ему говорить, всего лишь он, а я, глядя в эти глаза, забываю даже, где у меня сахар и заварка. Да, всего лишь ты». Передразниваю и аккуратно освобождаюсь от захвата. Потому что стоит ему прикоснуться ко мне, как всё тело покалывает. Я жду чего-то большего, а не просто прикосновения. Я сейчас вернусь. Только когда выхожу из кабинета, удается взять мысли под контроль и одёрнуть себя, чтобы я не вела себя, как влюблённая идиотка. Нужно держать лицо» конце концов, это не я его бросала, и имею право сейчас обижаться и держать его на расстоянии. Пока готовлю Лёше чай, пару раз чуть ли не роняю чашку, торможу и делаю глубокий вдох. Мои нервы ни к чему не приведут, наоборот, могут только всё ухудшить. Просто вернуться и поговорить с Лёшей, узнать, что и как произошло тогда, когда я лежала в больнице. Ставлю перед задумчивым Лёшей чашку и сажусь напротив, подпирая голову кулаком, внимательно изучая его лицо. Взгляд цепляется за шрам, и сердце пронзает боль. «Давай разбираться с тобой, что произошло четыре года назад, когда я попал в передрягу и потерял память». Водит пальцем по ручке кружки, а я резко выпрямляюсь. «Четыре года назад?» Эхом повторяю. Лёша вопросительно выгибает бровь и кивает. «Да, на меня напали четыре года назад, и когда я очнулся в больнице, я понял, что ни черта не помню. Через несколько дней только вспомнил имя — Вероника». «А что, ты знаешь как-то иначе всё?» Пазл в моей голове постепенно начинает складываться в одну единую картину. И от этой картины внутри всё проваливается в бездну. «Мне жена твоя сказала, что ты потерял память два года назад». Голос слабеет. Прикрываю рот ладонью и испуганно смотрю, как темнеет лицо Лёши. «Значит, она приходила к тебе без моего ведома?» Неуверенно киваю и сама себя одёргиваю. С чего вдруг мне чувствовать неуверенность? Это не я обманывала столько времени других людей. Не я скрывала правду от мужа. Прикрываю глаза. Нужно просто сделать это, сказать Лёше всю правду и покончить с этим замкнутым кругом. Невозможно молчать. Голова кипит от всех перемен. Да, приходила и сказала, что тебе нельзя волноваться, а мой рассказ как раз может вызвать волнение и головные боли. В общем, своими признаниями я могла тебе навредить, Лёш. Закусываю губу. Утыкаюсь глазами в матовый серый стол, который стоит у окна моего кабинета. Боюсь смотреть на Лёшу. Тишина эта, гнетущая на нервы, давит и дышать не даёт нормально. Понятно. Выдыхает шумом. А мне хоть пятый угол ищи, я даже делаю шаг в сторону одного из углов. Такой бред, я боюсь своего мужчину. Точнее, не своего уже, конечно, но мы с ним многое прошли до того, как он забыл. В поле зрения появляются его ноги, и я резко вдыхаю. Ноздри наполняет его аромат. Медленно поднимаю глаза и тону в голубых омутах. «Кажется, нас жёстко развели». Тихий голос Лёши окутывает, словно пуховое одеяло. «Развели», — повторяю за ним, — «это точно». «У тебя что-то было с этой Вероникой, Лёш, до того, как ты уехал в ту командировку?» Лёша хмурится, на его лицо набегает нехорошая тень. «А был повод так думать про меня?» Мотаю головой. «Это не ответ, Лёш, мы же сейчас не связаны отношениями, и я могу рассчитывать на честность». Он притесняет меня к стене, ставит руку рядом с головой, приближает лицо. «Нас связывает сын, и разошлись мы не по доброй воле, если уж быть до конца честными. Я уж точно не собирался уходить от вас». Говорит так вкрадчиво и по коже рассыпаются мурашки. «И на других я не смотрел никогда, ни разу за те года, пока мы были вместе, Ник». Прямой взгляд в мои глаза, сжатый кулак и скулы заострены я верю, как идиотка, верю каждому его слову. Я поняла, Лёш. По инерции сжимаю его рубашку в кулак, и он тут же опускает на мою руку взгляд. Усмехается. Я собираюсь одёрнуть себя, но Лёша перехватывает меня за запястье, наклоняется ещё ближе, почти губ касается, а мне страшно дышать. Боюсь, что он развеется, как видение, и я останусь тут одна». Или проснусь в своей кровати в одиночестве и пойму, что всё было сном. Лёша не вспоминал и не приходил. «Дай мне разобраться с браком. Я уже тебе говорил, что там всё сложно, и этот брак давно ничего не значит для меня». «Почему?» — зачем-то спрашиваю. Лёша прищуривает холодные глаза. Всматривается в мое лицо, будто ищет там какие-то ответы на только ему известные вопросы. Сглатываю. «Почему ничего не значит? Значит, значил когда-то». «Эти вопросы причиняют мне боль, но я не прощу саму себя, если не узнаю всё до конца. Я не хочу лезть в чужую семью, не хочу, чтобы из-за меня Лёша бросал беременную жену». Лёша вздыхает, прикрывает глаза на секунду и тут же их распахивает. «Первое время было всё похоже на настоящую семью, и я поверил, что моя жена именно та Вероника, про которую я вспомнил в палате» расслабился, дал себе возможность жить и выбираться из того подвешенного состояния, которое было из-за провала в памяти. Вероника мне многое рассказывала, и благодаря ей я вернулся в дело довольно быстро, потому что она знала про последние сделки, про которые я благополучно забыл. Лёша стискивает мою кисть, и по телу моему пробегает дрожь, хотя я также замечаю, как он слегка передёрнул плечами, словно от меня эта дрожь передалась ему. А потом Вероника мне изменила с конкурентом. Резко вдыхаю и забываю выдохнуть. Поганое состояние, даже несмотря на то, что я жену не любил. Там скорее была признательность, что она не бросила и не отвернулась. Но я не ощущал какой-то привязанности, будто тогда уже подсознание мне давало понять, что вот это не настоящее. Настоящее ждёт в другом месте, понижает голос и проводит по моей щеке большим пальцем. Прикрываю глаза, даю себе чуточку времени, чтобы окунуться в его ласку. «И что?» Хриплый вздох, откашливается, будто сейчас последует что-то, что мне может не понравиться. Потом я дал слабину, мы провели ночь, сердце простреливает болью, и я морщусь от неприятных чувств. «Ника, чёрт, мне так тяжело тебе это рассказывать!» Облизываю пересохшие губы, вдалбливаю себе, что всё это было, когда он был далеко и вообще не знал про нас с Кирюшкой. «Но чёрт, как же больно от того, что он был с другой, пока я одна помнила!» «Прекрасная моя!» Отвожу взгляд, смаргиваю слезу. «Не плачь, пожалуйста!» «Я стараюсь, Лёш, я очень стараюсь!» упираться в мой лоб своим, и мне приходится перевести на него глаза. В его взгляде печаль, тоска, боль. Всё в миксе, и это добавляет мне в свои собственные пытки. «Я не представляю, как мне вымаливать твоё прощение. Я даже не знаю, что сказать, чтобы ты простила меня». «Прости!» Выдыхает, и этот выдох касается губ. Прости меня, родная, что я не понял сразу, что она не ты. Сглатываю ком в горле, качаю головой. Я же понимаю, что он не виноват, что это стечение обстоятельств, которые сыграли не в нашу пользу. Но, боже, в груди настоящий вулкан. Он аккуратно касается губ, и я не нахожу сил, чтобы оттолкнуть его. Наоборот, пальцы крепче сжимаются на ткани его одежды, алёша теснее ко мне прижимается, и я чувствую, как в его груди колотится сердце. Да и моё бьется как ошалелое. Как будто все четыре года накапливала силы, чтобы сейчас вот так взорваться. Алёша целует, углубляет поцелуй, волосы мои зарываются, и с моих губ слетает стон, мучительный, болью наполненный. Отрываюсь от него, с неохотой, но нахожу откуда-то силы, чтобы прервать это безумие. Я разведусь, и снова начну за тобой ухаживать, и верну вас. Смеюсь сквозь слёзы. «А ребёнок, Лёш? Твой ребёнок, который ещё не родился?» Щёки мокрые от слёз, и я рваным движением стираю их с лица. «Что с ним?» «Родился. Я жду результат анализа ДНК». Это признание поражает в самое сердце. Распахиваю глаза и не знаю, что сказать. «Как родился? К Когда родился?» «Эта новость меня ошибает с ног, но стена позади помогает устоять. Это же так много меняет!» «Три дня назад, извини, что я не сообщил, хотел в процессе разговора сказать. Я поэтому и не объявлялся, на нервах эти дни. Боялся, что моя нервозность тебя зацепит». «Понятно, да». Мой взгляд мечется по кабинету. Не могу заставить себя смотреть ему в лицо. Вдруг я не выдержу и сорвусь в простую истерику перед неопределённостью. «Ника». Он держит меня за подбородок и сам ловит мой взгляд. «Ник, мне сейчас нужно понять, мой ли это ребёнок или нет». «И что дальше?» «Освобождаюсь из его захвата и отхожу на безопасное расстояние. Будет он твой и...» «Боже, во мне банальная ревность!» «Кипит, через верх выплёскивается!» Лёша вопросительно выгибает бровь. «И потом развод. У нас некий договор. Если и ребёнок мой, то я его забираю, но при этом не запрещаю ей появляться, если это ей будет нужно, в чём я очень сомневаюсь». Это не успокаивает, в любом случае получается, что Вероника останется в жизни Лёши. И это морально убивает. «Ник, на меня посмотри. Выполняю его просьбу, но будто сквозь смотрю, не могу зацепиться за его образ. Я понимаю, что это сложно для тебя, после всего, что я вытворил, во что вляпался по своей дурости, но я клянусь, что я теперь от вас ни за что не отстану. Я не знаю, как это будет выглядеть». Лёша выдыхает и рошит волосы, и я замечаю, как ему сложно. Намного сложнее, чем мне, возможно. У него недавно вся жизнь перевернулась, и теперь это всё нужно разгребать. Сам не знаю, если честно, но сейчас многое зависит от твоего решения. Кусаю губу. Какого? У меня не прошли чувства. Я в этом убедился, когда даже ещё не вспомнил, но меня к тебе уже тянуло магнитом. Дашь ли ты мне шанс? Нам шанс, Ник. Открываю рот, но не знаю, что ответить. Лёша усмехается. Не весело так. От его усмешки в груди холодно становится. «Подумай, ладно, не жги мосты».